Глава 3. Уводя своих гостей от неприятных разговоров на улице, Бурый не знал, как ему быть дальше. «Выпали, дура, про проходы при таком вот!» – думал он о Преснецове, «Сплавить бы колоду куда-нибудь!» Чтобы выиграть время, Бурый предложил приезжим осмотреть свое хозяйство. Рассчитывал показать, какой он культурный хозяин и как помогает советской власти. Удача, однако, здесь не вышла. Приезжие, видимо, мало знали сельское хозяйство и в самых чувствительных местах разглагольствования Бурова безразлично поддакивали. «Пропал заряд!» — решил про себя Бурый. В Вороная белоногая красавица Стрелка тоже не произвела должного впечатления. Оживился лишь немец, который заговорил на самом чистом русском языке. «Такую на московском ипподроме выпустить не стыдно! Картинка!» «То наезжал. Откуда вы умеете? С секундомером? Сколько дает? Без сбоев?» Старик-инженер даже удивился. «У вас-то откуда, Валентин Макарович, интерес этот?» «Люблю, знаете, плантон Андреевич, предпочитаю этот вид спорта всем остальным». «Вот и я спрашиваю, откуда это, а? Инженер-строитель, и вдруг секундомер, сбои и прочие штучки в кавалерии были или в татошке, а? Пристрастие имеете?»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 Преснецов с любопытством прислушивался к разговору инженеров и протянул длинную руку к лошади и ухватил ее за челку. Но Стрелков скинула головой и показала зубы. «Ишь ты! Не признала, видно, хозяина!» — усмехнулся Преснецов. борова передернула от этих слов, но он сдержался. «Дальше ведь еще хуже будет. Придется свою колоду показать, а она ляпнет о пароходах. Убить мало холеру!» Неожиданно выручила Фаина. Выснувшись из окна верхнего этажа, она спросила. «Истегни, Федорович, низом пройдете или парадное открыть?» «Приготовила все». «А как же? Помыться с дороги, самовар поставлен. Вели уху варить, рыбы надо». «Тоня там». «Нет еще, не управилась, видно». — улыбнулась Фаина. — а Отвори тогда, удобнее будет, а я за рыбой сбегаю. Когда приезжие поднимались за Фаиной по крутой лестнице в верхний этаж, Бурый забежал вниз и зашипел на жену. — Разукрасилась куча, а трепья надо, а она шелково трепье напялила, как у березового пня у мата. — У дяденьки свои пароходы были, — передразнил он не только про это, изувечу!» И в виде задатка буры сунул кулаком в среднюю шаровидность. Антонина вскрикнула, но буры так свирепо посмотрел на нее, что она сейчас же стихла и только прошептала. «Что ты? Что, Евстюша?» «А то! сдирает эту шкурун! Надень самое простое, слышишь?» «Да проходу у меня что? не «Знаешь, — перешел Бурый на ласковый тон, — лучше бы ты совсем не показывалась!» «А как же!» «Чай кто разливать будет?» «Фаинка пусть разольет». «Вон что!» Вдруг визгливо вскрикнула Антонина. «Это чтоб в своем-то доме По любовницу завел За хозяйку допустить Не бывать этому Пока жива буду, не допущу Бура зажимала рот жене, но она вырывалась и продолжала выкрикивать. Как большинство некрасивых женщин, Антонина была ревнива и уже давно подозрительно смотрела на отношение Бурова к Фаине. Предложение Бурова оказалось последней каплей, переполнившей чашу, и Антонина перестала стесняться. Бура избил бы ее, если бы не было правды в ее словах.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 «Я ж тебе, Тонюшка, говорила, а ты все спорила. Печь видеть — беспременно к печали!» И, немного оживившись, стала рассказывать. «Сажу, будто я хлебы, а печка долгая-придолгая, конца ей нету!» бур махнул рукой и вышел. Крик внизу был слышен приезжим, и Преснецов спросил у Фаина. «Наследство делят?» «Кто их знает?» — ответила Фаина. «Из-за наряда впади!» из-за нарядов с недоумением спросил преснецов да видишь хозяйка у нас любит барыня нарядиться а самому это не по нраву он совсем у нас по-другому ходит а понимающе протянул преснецов из барского роду видно проходу отца были сум умерря так затон архип фадича дочь как будто испугавшись спросил преснецов знавали видно да так работал у них немножко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 Даже клетчатого плаща не снял с руки. Старик изредка взглядывал на него, чаще обыкновенно взмахивал головой, но ничего не говорил. Когда Фаина через люк спустилась вниз, Преснецов сейчас же вышел по парадной лестнице во двор. Пройдя к противоположной стене двора, он сел на сложенные тут бревна и достал папиросу. Похоже было, что поджидает хозяина. Но глаза бегали по окнам нижнего этажа. В этой половине как раз приходилась кухня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 Заглянув в кошелку, одобрительно крякнул. «Ого! Для больших купцов такую раньше варили!» И вздохнул. «Только как ее есть-то теперь? А что? Плавало ведь!» Осклабился Преснецов, будто редине в облаках после заряженного ненастья обрадовался бурый. «Это! Хе-хе! Если пожелаете, в лучшем виде подливчик соорудим! Хе-хе! Расстараюсь для дорогих гостей! Шутник вы! Плавало, говорите! Хе-хе!» «Поплывет и у нас!» Такой переход, видимо, не понравился Преснецову, и он охладил восторг Бурова. «Не для себя я. Старик наш большой на это любитель. Нельзя не уважить. Специалист. Знаете, ведь все им предоставлено. Работай только!» «Понимаю!» – подтвердил Бурый. «Водочку потребляет? Или как? Светленькая больше?» фаина вышедшая из кухни стояла у воротного столба и из-под руки смотрела в сторону леса как будто кого ждала на самом деле ей хотелось узнать о чем говорит приезжий с хозяином что ты фаинушка петюни где-то нет у нас вот и смотрю не идет ли давно дома ваш пятюнька ребят сказывали говорит бурый и передает ей корзинку с рыбой вот передай тони пусть сейчас же уху варят а покрупнее стерлядок «Разваренными пусть подаст!» «Да пошевеливайтесь у меня!» «Живой рукой, чтобы было!» «А я сбегаю кое-куда!» Обратился Бурый к Преснецову. «Расстараюсь! Не беспокойтесь!» «Да ладно, ладно! Устрой как-нибудь!» «Специалисты! Сам понимаешь!» Идти Бурому было незачем. Запасы водки и вина у него всегда имелись. На всякий случай. Но этого не хотелось показывать Преснецову. Да и казалось выгоднее подчеркнуть. Сам послал. По всей деревне искать пришлось. К тому же не надо было ходить на кухню, где Бурый боялся не выдержать разговора с женой. «Будь что будет!» — решил он и развалистой своей походкой направился в восточный край деревни. «Там видно больше?» — спросил Преснецов. «Городу ближе, богаче живут!» — отшутился Бурый.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 — Подумаешь, хотел приодеться, да и то раздумала. А она с праздником, у самой знать на уме только праздничать, целый день проходила. А что принесла? — Не за ягодами я, а телят смотреть, — ответила Фаина, с трудом сдерживаясь, чтобы не сказать лишнего. Уж очень ей хотелось послушать, о чем будут говорить городские приезжие. Верно ли, что станут строить фабрику? Когда сдержанность Фаины успокоила хозяйку, и она стала подробно расспрашивать о телятах. Фаина не менее подробно рассказывала о том, чего не видала, и этим окончательно задобрила хозяйку. До того расчувствовалась Антонина, что даже пожаловалась. «Да чего довели телятишек своих, и то в лесу приходится держать, а раньше-то...» «Хоть бы взять того же!» И она вдруг смолкла взглянув на Фаину испуганными глазами. Не проговорилась ли? В кухню вошла Антоновна, мать Фаины. С ней худенький ясноглазый мальчуган лет семи. «Эд, какие приехали? Зачем?» Сейчас же спросил он. «Не знаю, Петюнька. Вон, Антонину Архиповну спроси. Говорят, завод строить будут, бумагу будут делать». «Верно это?» – не унимался мальчуган. «Какой тебе сопляку завод?» – неожиданно накинулась на мальчика Антонина. «Болтает, чего не понимает, а мать стоит, будто и дело не ее. Закликнула бы, его ли дело про заводы расспрашивать? Маленький ведь, что слышит, то и говорит» пыталась защитить братишку Фаина, но только растравила этим свою хозяйку. Из отцовского дома, кроме страсти к нарядам, Антонина вынесла огромный запас всяких ходячих слов на разные случаи жизни и любила их кому-нибудь повторять. Теперь это выпало на долю пятюньки, и она усердно старалась вытряхивать из себя всякую премудрость. смолду не научишь, потом покаешься. учи малого говорят, покуда поперек скамейки уложить можно. Вдоль скамейки кладешь волость ходить от людей покор и себе досада петенька не раз слыхал такие разговоры хозяйки и относился к ним с полнейшим равнодушием а ждать приходилось иначе хозяйка обидится и еще больше станет донимать своим поучением когда запас слов на тему о воспитании детей пришел к концу антонина набросилась на антоновну ты что стоять пришла а не помогать и опять полился поток всяких присловий о хозяине и его работниках пятюнька как только мать перестала держать его за руку шмыгнул к двери и с порога крикнул фаине не могла сказать жалко тебе и переменив тон похвалился а я без тебя знаю слышал как тетя тоня с приезжим дядей разговаривала бумажную фабрику в лесу строить приехали что что ты свиненок плетешь с кем я говорила скинулась хозяйка с дядей который в кожаной фуражке еще филе его называла крикнул мальчуган и захлопнул за собой дверь вот стервец Хлопнула себя обеими руками по обширному животу хозяйка и опять набросилась на безответную мать Петюньки. Та отмалчивалась и вместе с Фаиной хлопотала у печки. Поток чужих слов нашел отклик только у матери Бурова. Старуха поддакивала снахе. «Верно, Тонюшка, сказываешь. Так-так». Вскоре, однако, потянула на своем. «А печь видеть — это беспременно к печали. Помяни мое слово. И печь-то долгая-придолгая. Конца краю ей не видно». Люк сверху открылся, торопливо стал спускаться бурый. Плотно закрыв за собой западню, зашипел на жену. «Говорил тебе, гости особые, а она расселась, сны с мамонькой распутывает». «Пока уха варится, закусочку бы подала. Да получше, смотри, из запертого шкафчика на погребице возьми две коробки, грибочков тоже, огурчиков, чтоб, значит, по-хорошему. Да переваливайся поживее, а то люди томятся». «Ах ты, господи!» — вздохнула Антонина и стала переваливаться. Сначала за ключом от шкафчика, потом вышла на погребицу. «Ну?» «Скоро у вас!» — просил Бурый у Фаины. «Не задержим, не беспокойся!» — ответила та и в свою очередь спросила. «Который ты В кожаной фуражке. Как его зовут?» «Не знаю», — небрежно ответил Бурый, потом добавил. «Все слышу. Товарищ Преснецов, да товарищ Преснецов. По-другому не зовут. Партийный, надо полагать. А тебе что? Зачем понадобилось?» думала знакомый какой, раз Антонина Архиповна с ним разговаривала». «Разговаривала? Где?» — явно встревожился Бурый. «Петюнька, — сказывал, — из окошка будто». Дальше Бурый не мог слушать. Он выбежал из кухни, сильно хлопнув дверью. «Будет теперь разговор», — сказала Фаина матери, на что та с укором отозвалась. «И чего ты, Фая, встреваешь в это дело? Пусть их живут, как им надо. Нельзя, мамонька, не встревать!» «Вижу, что тут какой-то обман советской власти подстраивают. А мне что, в стороне стоять да поглядывать? У меня поди-ка Вася за эту власть голову положил. Да и нам с тобой она не чужая». «Молчи-ка ты!» — кивнула Антоновна на старуху. «Не до нас ей!» — успокоила Фаина. «Свою долгую печь видят. Что-то у них разговор затянулся». «Пойти послушать!» И Фаина, захватив таз с рыбьей требухой, выскользнула во двор. Там увидела у погребицы мирно разговаривающих хозяев и услышала последний наказ Бурова. «Ты виду не подавай, что знаешь, будто отродясь не видала!» «Тоже и он говорил», — ответила Антонина и нарочито громко проговорила. «Ишь, вылетела подслушать, о чем хозяева беседуют! Жить я мне не стала, отродненькой ты твоей! Да ведь вон их мозгленок успел подглядеть, как я с Филей перемолвилась. «Прямо в гроб меня загонят!» «Это Бог!» — подумал Бурый, но вслух сказал совсем другое. «Христос терпел и нам велел. Не прогонишь ведь по родственному положению!» Обратившись к воине, Бурый строго приказал. «Без зову вверх не показывайся, а подавать станешь — не застаивайся». «Какой мне в том интерес?» — ответила Фаина. «Кто тебя знает? На что-то вон спрашивалась, как приезжего зовут?» «Полюбопытствовала. Не старый ли знакомец какой?» «А хоть бы и так. Не твое дело нос совать. Помни это». «Буду помнить, Евстигней Федорович. Хозяйское одно, наше другое». И мысленно обругала себя. «Бурый». Турри была, что им подсказала. Теперь легче спеться, однако тут же утешила себя. все равно вижу теперь, что тот этому пара тоже видно деревенские кулачища, только уж в город перебрался и к большому делу прилипает. Как вот отлепить такого с этим вопросом Фаина не расставалась весь вечер, а он выдался хлопотливым. Антонина Архиповна после разговора с мужем проявляла необыкновенную энергию. Она вытащила самую лучшую посуду, придирчиво требовала, чтобы все было собрано, как притятеньки. Посылала фаину в огород за укропом и тмином, и даже обратила внимание на лапти Фаины. «Ты бы ботинки надела для такого случая?» «Нет у меня», — угрюмо ответила та. «Мои старенькие на день милостив разрешила хозяйка, но Фаина сдерзила «На лапти, что ли, твои-то надевать?» иначе спадут». В других условиях это вызвало бы целую бурю. Но теперь хозяйка только поджала губы. «Вон что! Ей добром, а она зубы скалит!» Поднимаясь не один раз вверх, Фаина больше всего следила за приезжим, которого назвала про себя щук. Видела, конечно, и других, но они ей казались менее интересными. Старый барин быстро опьянел и чаще прежнего мотал головой и говорил одно и то же. «Приятно, а? Экая отзывчивость!» ja yeah. — В деревне, а? Немец большого усердия к напиткам не проявлял, но сильно налегал на еду. Ему, видно, нравилось, как собран стол. С большим аппетитом ел у хум. Когда Фаина, сменив тарелки, подала на большом блюде разваренную стерлядь, немец даже встал и раскланялся с хозяйкой. — Благодарю вас, хозяюшка. В московских ресторанах и то такое блюдо редко увидишь. А Антонина старалась молчать, лишь изредка повторяла. — Не обессудьте, гостеньки дорогие на нашем деревенском угощении. Это приводило в восторг старика, и он бормотал: "Деревенская, а? Выпьем за хозяйку, а?" Буро сидел рядом со стариком и усердно подливал ему в рюмку. Щука держался как-то в стороне, словно хотел показать свое невысокое служебное положение. Каждый раз, принимая рюмку, вставал и кланялся инженером. — Будьте здоровы, Платон Андреевич! Будьте здоровы, Валентин макарович Заметно было, что он сторожился. Буро не раз укорял, что он не допивает, а уносившая посуду Фаина заметила, что остатки в его тарелке сильно пахнут водкой. «Боится, видно, напиться. Выливает», — отметила она. Заметно сторожился и бурый не снюхались еще. Боятся один другого, — решила Фаина. Из отрывков разговора, который ей удалось слышать, Фаина поняла, что строительство будет большое, в пяти километрах от нагорья А буры старался доказать, что надо строить тут, рядом с Нагорьем. Немец, которому надоели разглагольствования Бурова, даже сказал, «Вы, любезнейший хозяин, просто не понимаете, какое это будет строительство. Для него нужна очень большая строительная площадка». буры все-таки понимал площадку по-своему и обещал завтра показать, сколько угодно площадок под самой деревней и на ладошку выложить все неудобство строительства в намеченном месте. «Сами увидите, что там вовсе и строить нельзя», уверял он. Засиделись чуть не до рассвета. Было уже светло, когда Фаина, перемыв посуду, пошла к себе в Малуху. Ее удивило, что калитка не заперта за совом. Выглянув, она увидела в долин на спуске к реке Буровые щуку. «Спели, сироды!» – подумала Фаина. «Как бы им руки-то отшибить?» С этим вопросом она и ушла в Малуху, но уснуть долго не могла. Слышала, как вернувшийся с берега бурый уговаривался с гостем. «Лошадку-то, думаю, не рано понадобится запрягать. Куда там рано? Наш платош наверняка к полудню раскачается. Ты его завтра не подпаивай. Неловко в город пьяного вести да еще на моторке. Все-таки начальство», — говорил гость. «Ладно» скажу что достать не мог малость то конечно будет при расставании буры проговорил будем значит в знакомстве филипп кузьмич свой своему поневоле друг и в стегней федорович ответил приезжий В Фаине дело представлялось гораздо хуже, чем было. Она не знала, что вся эта тройка, в сущности, не имела никаких полномочий, и приезд был скорее увеселительной прогулкой. На деле руководители намечавшегося строительства еще не приехали в город, но просили горсовет подготовить помещение для конторы и чертежный. Горсовет поручил это бывшему городскому архитектору. Все знали, что старик, схоронив на одном месяце сына и жену, сильно опустился но знали то, что большая часть лучших городских зданий построена им и продолжали ценить его вкус и строительные навыки. Помнили также честную и самоотверженную работу старого архитектора, когда надо было справлять повреждения, нанесенные городу колчаковцами. Валентин Макарыч мусляков вовсе не был инженером. Он был только чертежником-практиком с острым глазом и быстрой рукой. Культуру он понимал главным образом в галстуках, покрое платья и так называемые называемых манерах. Его отчужденность объяснялась обидой, как это его, урожденного столичного человека, запятили в какую-то глушь, откуда он надеялся, впрочем, скоро вырваться. — Как только подыщу подходящих чертежников на месте, так и домой, в столицу! — утешал он себя. Преснецов был действительно парой Бурова, с той лишь разницей, что этот деревенский кулак, державший раньше в кабале бедноту многих деревень соседнего округа, брал подряды на плотничьи и лесозаготовительные работы владельцу Истомину он приходился дальним родственником и не раз гащивал в сумерятах. В годы гражданской войны Преснецов перекочевал в другой округ и вышел с топором, объявив себя плотником. Платон Андреевич стал знать его уже бойким, расторопным десятником и принял его к себе, громко назвав начальником снабжения. Об инженерах Фаина не судила. Ей казалось, что они и должны быть вроде бар. Не нравилось, что оба не видят как вьются около них кулаки зато кулаков знал хорошо и боялась что они будут поворачивать строительство как им надо как бы им руки отшибить в сотый раз задавала она себе вопрос последние слова преснецова свой своему поневоле друг заставила подумать а кто у меня свой мамонька что она может от пятюньки больше толку может кочетков иван савельич улыбнулась опять фаина не больно силен парень а все-таки трудного житья из бедняков как я партии, сказывал, состоит, знакомство с городскими партийными имеет и районных знает. Верно! Вдвоем-то, может, и придумаем, что сделать. Посмотрю завтра, что будет, и сбегаю к нему. Посоветуемся. С толстогубым! Вспомнила она лицо добродушного парня. С таким решением Фаина заснула, а часа через три уже толкалась кухня кухне, где на этот раз готовился праздничный обед. Хозяйка, намолчавшаяся вчера, теперь старалась наверху стать упущенная сначала она высыпала запас пословиц на тему люди обижают да бог понимает потом расхвасталась думали по скотиных подголик загнать а что вышло Филя-то мне троюродным братцам приходится. Вместе, можно сказать, росли, а ему теперь вон какой подряд сдают. Разве он забудет своих?» Фаина не удержалась, чтобы не подразнить хозяйку. «Большой-то большой, да как бы им не подавился твой братец!» «Не твоего ума дело!» — отрезала хозяйка. «Известно, где нам за умными угнаться?» — улыбнулась Фаина и этим окончательно рассердила хозяйку. Та запыхтела, как будто поднялась на крутую гору и погрозила даведешь меня фаинка что из дому выгоню без даровых работниц останешься не унималась там фуф, фуф. Долго пыхтела хозяйка и, отдышавшись, накинулась на безответную Антоновну. Долго днимала ее своими наставлениями, но та по обыкновению молчала. После утреннего чая буры запряг свою стрелку, и все четверо отправились осматривать место, намеченное под строительством. Архитекторы Мусликов поместились на заднем сиденье, а буры с Преснецовым взгромоздились на козлы. — Повезли кулаки строителей! — отметила про себя Фаина. Часа в четыре был обед обильный, но напитков на этот раз было мало. Граненый графин с мутноватой жидкостью и распочатая бутылка с пестрой этикеткой. Мусликов ел, похваливал хозяйку. Старик-архитектор выпил рюмку, но не больше и не ел, а только ковырял вилкой. Он заметно был недоволен и к концу обеда откровенно стал ворчать. Площадка! Танцевать можно, а? Десятка-два таких домов поставить, а? С огородами? Лишь бы к своей деревне поближе, а? все это относилось, как видно, к Бурому, который, несомненно, показывал свои площадки. Но дальше пошли вопросы о намеченном участке строительства. — Одна береговая полоса, а? Поселок куда? На торфяное болото, а? А протестовать надо, а? Вы как думаете, а? — неожиданно обратился он к Мусликову. — Стараюсь не вмешиваться, не в свое дело, — ответил тот. — Напрасно, молодой человек, — вспылил старик и даже перестал акать. — Подлое правила жизни у вас, подлые с «Вы не имеете права меня оскорблять!» — поднялся из-за стола мусляков. «Таких, а? Оскорбить невозможно!» и Старик тоже вышел из-за стола. Боро пытался затушить огонь. Он вдруг припомнил, что у него где-то есть коньячок хорошенький, от старых времен остался. Но это усилило недовольство архитектора. «Коньячок на площадку, а? Дешев стал Платон, дешев, а?» Старик направился к выходу, бросив Преснецову. «Уплатите за ночлег, да и поездку по их счету» без ряды Разницу против государственных возмещу. За отзывчивое отношение местного населения, а?» Горько пошутил над собой Платон Андреевич и вышел. Мусликов сходил за своим клетчатым плащом и остановился у окна, откуда ему было видно, что старый пьянчушка, как он называл своего начальника, стоит на спуске к берегу и смотрит по реке в сторону города. Около него уже толпились ребятишки, глазея на чудного дедушку, который поминутно взмахивал головой и что-то бормотал. Мусляков поблагодарил хозяев, извинился за беспокойного гостя и тоже вышел. За ним вышли буры и Преснецов, но эти довольно долго задержались на лестнице. Моторка пришла даже раньше назначенного времени и без задержки отправилась обратно бурый вызвался проводить до города но получил отказ зачем а совершенно не нужно обескураженный всем случившимся в последний час бурый придя в кухню пожаловался зря надо полагать потратились — Едва ли толк будет. — А Филя-то настоит же, поди, — откликнулась жена. — Что твой Филя? Сегодня при строительстве, а завтра сгонят. Слышала, как старик-то разъехался? — Да всего ему видишь дело. Даром, что из старых, да из большой слабостью. Спохватившись, что его слушают посторонние, Бурый поправился. — Может, самого старика прогонят. Не спустит ему Валентин Макарыч. Да и Филипп постарается втравить по слабости. Сказав эти утешительные слова, Бурый... Бурый не удержался, вздохнул. — Жить не дают! — как запаленная лошадь завздыхала и жена. Безучастная ко всему старуха, мать Бурова, услышав вздохи, оживилась и заговорила о своем. — Я говорю, печь видеть, беспременно к печали. — Да будет тебе, мамонька, со своей печью. Себе и людям в тягость живешь, проговорил Бурый. Но старуха, попав на привычное уже, не могла остановиться. — Сажу, будто хлебы, а печь — да! Придолгую, придолгую. кончить рассказ о вещем сне старухи и на этот раз не удалось хозяин с хозяйкой ушли наверх допивать и доедать чтобы не пропал антоновна вышла на погребицу фаина осталась одна фаину встревожило что старик-архитектор недоволен выбором места под строительства но ей понравилось как он отчитал клетчатого и раскусил бурого поняла и то что кулаки не особенно твердо сидят но все-таки опасение осталось Подведут стариката до этого клетчатого и поставят. А он может обоих кулаков хуже. Надо все-таки посоветоваться с Ваней». Неожиданно для себя назвала она Кочеткова уменьшительным именем. На рассвете следующего дня Фаина шепнула проснувшейся матери. «До вечера не жди меня. В случае, если спросят, скажи, в город уехала». «Куда ты?» — спросила была мать, но Фаина быстро вышла и направилась в сторону будки у ключа несмотря на ранний час кочетков возился на реке у своего заездка увидев фаину он обрадованно крикнул смотри-ка фая щуку-оршинницу поймал на твое знать счастье везет мне на щук то я тоже видела чуть не саженную во сне Зачем во сне наяву пойдем в будке попьем чайку как в тот раз тогда расскажешь какую такую щуку видела приглашал парень но фаина присев на борт лодки отказалась сперва послушай да посоветуй что делать озабоченное лицо фаины встревожило парням что ты фая «А вот!» И Фаина подробно рассказала о том, что видела в Нагорье за последние два дня. Выслушав ее, Кочетков задумчиво произнес. так значит, бумагу делают. Не успели начать, а Коршунье уже высматривает. Нельзя ли что урвать? Это ты верно придумала, что надо кулакам руки отбить. Только как быть? Надо бы мне побывать в городе, поговорить кое с кем. Да сама знаешь, до воскресенья нельзя. Может, ты съездишь?» «На дачном пароходе. Я тебе расскажу, куда сходить, и к вечеру домой, и мне расскажешь. Мешк тоже в таком деле не годится. Так съездишь?» «Да у меня стыд сказать, и на билет нету. На передний путь на скребу, а на обратный рыбину дам. Продашь ее в городе, вот тебе и билет. Да еще и мне курительной бумаги купишь. Сроду не торговала. Да ведь это не торговать, а свое продать. Кому хоть там сходить-то?» — Эд, я потом скажу. Тебе, думаю, не с Нагорье надо садиться, а с котловины. Тут ближе. Да и по воде. Живо сплывем, к отвалу поспеем. дорогу и расскажу, к кому сходить в городе. А пока беги-ка вон за корзинкой. Ту принеси, которая с крышкой. Да травки нарви, чтоб чешуя не сохла. «Кормовое весло не забудь!» — крикнул он вдогонку. Когда плыли по реке, Кочетков, усердно работая веслами, рассказал, кому надо сходить в городе. Особенно настаивал, чтобы побывало у Козыревых. иван старше меня годов на пять!» В гражданскую войну вместе с моим отцом были. А теперь выучился по агрономической части и в окружном комитете по этим же делам. А жена у него из нашей деревни. Раньше ее Гланькой Лишачихой звали. А теперь учительница она и тоже в партии. Они помогут. А в случае никого не застанешь, иди прямо в комитет и скажи. «Желаю у секретаря видеть по важному партийному делу». «А самая беспартийная». Что ж такси у партии на это запрету нет там скажи насчет бурова и про этого щукута пусть поглядят что за человек может он от колчаковцев остался а дома вроде того был какой мне ногу попортил и в армию дорогу загородил Фаина, слушая это напутствие даже похвалила парня ты гляжу расторопный и смекалистый погоди поженимся так ребята у нас сразу грамотные пойдут только толстогубые поди отшутилась фаина может случиться согласился парень. «Потому мать тоже не из тонкогубых. Оно, может, и лучше, коли подгонка есть. Как думаешь?» Фаина с удивлением почувствовала, что краснеет, и, чтобы скрыть смущение, строго проговорила. «Замолол! Дело большое, а он о пустяках!» «Сама начала!» отозвался Кочетков и добавил. «Дело делом, а ребят ребятами. Без них тоже не бывает». Подплыли к пристани, как раз вместе с пароходом. На берегу стояла десятка-полтора по Пассажиров. Посадка была нетрудная, но у Кочеткова оказались знакомцы. Один из них усиленно начал расспрашивать, что за женщину он привез. Чтобы отвязаться, Кочетков сказал. «Щука, вчера мне попалась подходящая. Так вот, посылаю свойственницу продать. Хранить-то ведь мне негде». Объяснение показалось понятным, и знакомец попросил. «А ну-ка, покажи». Оршинницу-щуку посмотрели и другие, и разговор на пароходе пошел по рыбацкой линии. А у нас Кочетков из этого сделал свой вывод. «Коль на пароходе кто вздумает купить, продавай. Можно и с корзинкой». И назначил цену пароход отвалил в минуты и кочетков стоя на берегу пошутил со щукой на щуку поехала серьезным тоном добавил не сомневайся найдутся рыбаки на твою щуку выловят а с этой щукой не конетелься скинь в случае чтобы она тебя не вязала не затем ведь поехала чтобы на базаре сидеть козыревым первым делом зайти а потом как я говорил Не забыла, не беспокойся. Вечером мне скажешь? Сюда же с вечерним сплыву. Ну, счастливо, против воды плыть. Спасибо, Ваня, не срабею. Решилась я, перешагну деревенскую межу.